А больше всех не верит Лиля. Та самая Лиля, которая больше всех смеется. Я замечаю несколько ее взглядов, преисполненных, как мне думается, самого жгучего интереса. И мне ужасно хочется кинуть какую-нибудь неожиданно умную фразу, чтобы оправдать этот интерес. Но случай не представляется. И вот я работаю здесь уже полгода. Все реже и реже ко мне приходят школьные подруги, а когда приходят, мне не о чем с ними говорить. Мы еще продолжаем посещать друг друга в дни рождения, но они проходят все скучнее и скучнее, расходимся все раньше и раньше. Конечно же, я и тут успеваю сделать вид, что тороплюсь домой только потому, что очень уж устаю на своей трудной, неслыханно ответственной работе. Дни действительно стали намного короче. Если исключить восемь часов работы, полтора часа от транспорта, восемь часов сна, хотя 8 ли, то остается не так уж много, совсем немного, и их надо тратить на дело. Как все девчонки, я думаю о театральном институте. Не в актрисы, нет, здесь у меня хватает юмора даже не мечтать, но хотя бы на театроведческий. А чего еще хотеть школьной умницы? которая понемножку знает все и преуспевает в гуманитарных науках. Я честно беру в библиотеках нужные книги. Тут и воспоминания старых актрис, и похвальба никому неизвестных актеров, работавших во всем известных театрах, и упоительное красноречие известных актеров, и фотографии, фотографии, фотографии. Иногда попадается слово, иногда предложение. А иногда целиком хорошая книга. И тогда мне начинает казаться, что я и правда люблю театр, но только не так, как подобает любить умницы и театроведки, а так, как любят красивые дурочки, которым хочется блистать. И те сорок пять минут, что я добираюсь на троллейбусе до завода, я трачу на то, чтобы представить себя то Элизой Дулитл, то Жанной Д'Арк, то Антигоной, Я еду в троллейбусе по заспанному городу, и если не рычу про себя монологи или стихи Вознесенского, то сплю и бью лбом о троллейбусное стекло, уезжаю в гавань, и только там меня будут какие-нибудь вредные люди, которые давно увидели, что я сплю. Ну вот же и следует длительное объяснение, а мне до того хочется спать, что даже не могу злиться. Опаздывать не сладко. С утра начальство злое, все ездят издалека. Потом работа. Семь часов за машинкой, час перерыва. Это только кажется, что скучно, говорится только так, что эти часы надо выкинуть. Но ведь и в эти часы идет своя жизнь. Например, пробежаться до дальней уборной и обратно. Ведь нельзя же все время сидеть на месте, как пришитый, а до обеда далеко, да и с девчонками хочется переброситься парой слов. Казалось бы, почему не пробежаться? Работа терпит, в начале месяца так и совсем делать нечего, но... Наша начальница Вера Аркадьевна не имеет права быть начальницей. Нет, она очень толковая тетка, организатор и прочее, но у нее нет специального образования, поэтому ее в любую минуту могут сместить... Она очень боится этого. Неделю перед каждой получкой мы работаем сверхурочно. Расшифровываем сводки о зарплате, начисляем премии и так далее. За это нам полагается отгул. Но Вера Аркадьевна опасается, что это заводскому начальству не понравится. Поэтому из нашей бригады я, Валечка и Надька... Отгул дается только Надьке. А мы с Валечкой сидим и облизываемся. Нам обещают в следующий раз, но в следующий раз повторяется то же самое. Надька смеется над нами, называет дурами, но при случае жалуется Вере Аркадьевне, что мы слишком часто бегаем то пить, то просто так, а она, бедняга, за нас отдувается. И все-таки мы бегаем. Мы выбираем моменты, когда начальница выходит, а труба, ее заместительница, начинает болтать по телефону. потому что если уж труба взяла в руки телефонную трубку то не скоро ее положит выскальзываем по одной собираемся где нибудь в закутке между станками в соседнем цехе и быстро обмениваемся новостями куда ходила что читала что смотрела с кем